Глава 92. Марайки вытащила свой мобильный телефон из кармана и хотела уже звонить в полицию, когда увидела, как по дороге вниз едут две машины. Одна частная, другая машина карабинеров. В частной машине сидели Кай и Гаральд. Анна осталась в валле Карнате. Марайки и Беттина узнали, что в Али Карнате был найден труп пропавшего без вести Феликса. Кай переводил. Амарайки короткими фразами объяснил итальянским коллегам, кто она такая, и что ее сын находится в руках предполагаемого убийцы, и его жизни угрожает опасность. Вскоре после этого началась самая большая полицейская операция, какой еще никогда не было в районе между Флоренцией, Ореццо и Сиеной. Над зоной между Валли Караната и Каза Мэрия кружились вертолеты, разыскивавшие машину Энрико. Но она стояла рядом с домом, в котором он прятался с Яном, в заброшенном сарае, и не была видна с воздуха. Уже через полтора часа из Флоренции прибыла сотня полиции и прочесала местность. Военное подразделение испиенцы в восемнадцать часов прибыло в Амбру и подключилось к поисковой операции. На подъездных дорогах в направлении Рима и Милана были установлены заграждения. На выездах на автобан дежурили патрули. По радио каждые полчаса передавали приметы разыскиваемого Энрику, Телевизионные каналы Райуну, Райдуэ и Райтре обратились к населению с просьбой о помощи. Это была гонка со временем.